Кацых выбрался из кресла проектора и с наслаждением потянулся. Он, конечно, мог бы воспользоваться услугой местной пси-информационной сети, немедленно закачав в себя всю историю черепахи, а заодно и краткий имперский исторический курс. Но по старой человеческой привычке предпочел обычную видеоэкскурсию. Кристаллозапись длилась часов десять. Дядя Вася, решив не вдаваться в подробности, обратился только к основным событиям, связанным с черепахой, пропуская всякую мелочь типа процесса борьбы за власть среди местного населения, мелких пограничных стычек и прочих стихийных бедствий. Но даже такой урезанный объем информации занял в видеорежиме целый рабочий день с хвостиком. Впрочем, о работе сейчас не думалось совершенно, да и незачем было. Моряк сошел на берег, охотник вернулся с холмов. А что делает всякий нормальный моряк, космонавт, охотник и пират, вернувшийся из похода? Разумеется, ищет развлечений. Вспомнив о первом дне своего пребывания на черепахе, дядя Вася передернулся. Пытаясь отогнать бурлящие воспоминания, он плотнее запахнул халат и подошел к окну своих апартаментов, желая отвлечься от ненужных эмоций. Собственно, это было даже не окно. Прозрачная стена, завешенная на время видеосеанса. Косых подошел к ней и отдернул старомодную бархатистую штору. Диск с высоты птичьего полета. Зрелище потрясающее. Метрополис. Невообразимое скопище причудливых сверкающих конструкций. Скелеты гигантских радиолярий с прорастающими сквозь них извивающимися транспортными магистралями полупрозрачные трубчатые заводские конструкции, стеклометаллические игольчатые пирамиды центральной части диска и бескрайние пространства посадочных площадок на его краях, окамленные бесформенными серыми коробками громадных складов, кажущимися отсюда не больше спичечного коробка, хотя каждый из них имел высоту не менее километра, а многие и того больше. И корабли, корабли, корабли. Косых попытался высмотреть стоящий где-то там сияющий оргазм, но вскоре бросил это бесполезное занятие. Слишком много было их там. Память вновь вернула его к первым часам приземления. После долгой ругани в эфире касаемо покалеченного склада, в который въехал сияющий оргазм под управлением пьяного экипажа, бабуля бесцеремонно вышвырнула три возгнилофором из рубки. Жбандит осторожно выбрался оттуда сам. Капитанша вывела корабль на указанное диспетчером место стоянки. Затем еще какое-то время договаривалась со складским начальством о предварительной оценке груза и возмещении нанесенного ущерба. Довольно быстро согласовав эти вопросы, похоже и хозяевам склада и бабули такое было не в новинку, капитанша пробежалась механическими пальцами по консоли переключаясь на внутреннюю связь. «Шарна, ты там как?» поинтересовалась она у возникшего на экране помятого розового медведя. «Не забыл еще, как торговаться?» Тот неопределенно наклонил голову. «Вот и отлично», – произнесла бабуля. «Давай приводи себя в приличный вид, сейчас за деньгами пойдем. И Ольгу не забудь, пусть девочка к должности привыкает». «Небось, еще с диишами местными не общалась. Вот и будет ей наглядный урок. Короче, чтоб через десять минут были у нижнего носового выхода. Время, оно, знаешь ли, деньги», – закончила она. «И много денег», – поинтересовался Косых. «Ну, в общем-то, как и предполагалось», – ответила капитанша. «Предварительно 36 миллионов гаков после контроля качества может еще что-то накинут. «Минус отступные за повреждения склада. Но это уже не ко мне, а к этим пьяницам». Она ткнула пальцем в коридор. «Из их доли и вычтем. Так что через два часа прошу в главный зал на раздачу». «Все, кончай базар, мне некогда», – закончила Флэш, направляясь к выходу. «А наружу можно?» – спросил вдогонку ей косых. Бабуля развернулась. «До окончательной дележки борт корабля не покидает никто». Веско сказала она. «То есть ты, конечно, можешь пойти погулять, только знай, что твоя доля при этом автоматически аннулируется и распределяется среди команды». «Это еще почему?» – спросил Косых. «Правило такое», – ответила бабуля и вышла. Косых остался один, но ненадолго. Опасливо оглядываясь по сторонам, в рубку вошел Гнилофор. «Ушла капитанша», – тихо спросил он у Косых. «Ушла, не нервничай», — ответил тот. «Что она там про нас говорила?» — поинтересовался Гнилафор. «Да вроде ничего особенного», — ответил Косых. «А, вспомнил, склад покалеченный будут восстанавливать за ваш счет». «Ну, я этому триво устрою сладкую жизнь», — рявкнул Гнилафор. «Точно будет лоб не башка, пилот хренов». Косых ещё какое-то время с интересом наблюдал, как ругается второй пилот. Наконец ему это надоело. «Кончай психовать», — сказал он Гнилофору. «Можно ты этими криками что-то изменишь. Пошли лучше отдохнём куда-нибудь, всё равно ещё два часа делать нечего». «Пошли», — неожиданно радостно отозвался Гнилофор. «А куда?» «Куда-нибудь недалеко», — сказал дядя Вася. «Так, чтобы до главного зала добежать первыми, когда делёж начнётся». «Ну, тогда, значит, на второй уровень», — ответил Гнилофор. «Кто у нас там из весёлых имеется?» «Музыканты», — со странным чувством отозвался Косых. Вторая палуба, похоже, никогда не страдала от тишины. Ещё из лифтовой шахты Косых услышал уже знакомый хрипловатый голос Калидиана — исполнявшего что-то на новой скелетоподобной гитаре. «Тише вы, крикуны!» – добродушно проворчал Триф, проходя в их каюту. «Хоть бы немного звук убавили, пока до вас добрались, чуть три раза не оглохли». «Чего-чего?» – не расслышав, переспросил его Цади, тяжело перегибаясь через свой необъятный синтезатор. «Динамики прикрути, не слышно!» – уже в полный голос заорал Косых. «А-а, так бы сразу и сказал», – отозвался клавишник бегелоу Наклонился и, чертыхаясь, выдернул откуда-то из-под пульта ворох разноцветных проводов. Динамики оглушительно взвыли и затихли. «Ты что творишь, паразит?» – донесся откуда-то сбоку голос Кали. «Дал бы хоть доиграть до конца». «Если работа мешает развлечению, бросай работу», – наставительно произнес Цади. «Не видишь, что ли, гости пожаловали?» «Гости?» – заинтересованно отозвался Кали, выбираясь из студии. «О, привет, канонир! улыбнулся он, увидев косых. «И пилота с собой приволок. Не боишься новой драки, а?» «А по какому поводу на этот раз драться собрались?» – спросил косых. «Да по-любому», – ответил за него Гнилофор. «Например, зачем ты моего сородича позавчера за уши таскал?» «Ну, пристрелил он гитару вашу, так что, сразу дуэль устраивать надо?» «А кто сегодня посадку выполнял?» – вклинился в разговор Скорпиньетто, вышедший из студии вслед за Каледианом. «Еще немного, и вся установка наша развалиться могла. Сади чуть скелетендера моего не раздавил». «Тихо, тихо», – вмешался Косых, чувствуя, что после посадочной отдых грозит перерасти в очередное побоище. «Не сейчас. Я, может, мирно выпить хочу, время культурно провести. А вы сразу в драку. Успеете еще?» «Ну, в этом ты прав», — глубокомысленно отозвался Цади. «Раз уж сели, так точно успеем. Давно я в кабаках не дрался». «Так что, за грядущую драку?» — предложил Чачик, извлекший из бара внушительную бутыль с мутной жидкостью, в которой искрились маленькие золотисто-зеленые блестки. скоренько распределив ее по высоким бокалам. «За нее, родимую!» – отозвался гнилофор, поднимая бокал. Дядя Вася осторожно понюхал жидкость в своем бокале. «Это что?» – поинтересовался он у осы-инвалида. «Настойка тритановая!» – ответил тот. «Да не бойся, пей смело, это не крепко!» С дружным звоном бокалы сдвинулись. Дядя Вася зажмурился и одним глотком осушил бокал. Тритановка на вкус оказалась нежной, как кефир, совершенно не обжигая слизистых оболочек, скользнула в желудок. Косых уверенно раскрыл глаза и в очередной раз поразился действию нового расслабляющего напитка. Голова была ясной и прозрачной. И не только у него. Он удивленно встряхнулся, зажмурился и вновь открыл глаза, пытаясь избавиться от наваждения. Окружавшие его собутыльники стали прозрачными. Косых ясно видел пульсацию их внутренних органов и ток крови по жилам. Мимоходом посмотрел на свою собственную руку. Та же картина. «Был бы впечатлительным, точно сблевал бы», – подумал он. «Что интересно?» – спросил у него сидевший рядом гнилофор. «Ничего, привыкай. Совершенно безвредно. Зато помогает отношение собутыльников к тебе лучше понять». «Это как?» – спросил Косых. «Если прозрачные, значит, относятся спокойно. Можно даже сказать, с любовью», – ответил Гнилофор. «А начнут темнеть, значит, готовится морду побить или ещё что-нибудь. Да и вообще, красиво», – мечтательно закончил он. «Не знаю», – ответил Косых. «Наверное, привыкнуть надо. А вообще-то, ничего себе настойчка». «Ну, тогда сиди, привыкай», – произнёс Гнилофор. «А мы пока наши грядущие действия на диске обсудим. В смысле, куда пойдем сначала?» «А куда можно?» – спросил Косых. «Куда угодно», – отозвался скорпинета «Но сейчас выбор невелик. Кабак или бордель?» «А где интереснее?» – поинтересовался Косых. «Это нас сейчас не интересует», – ответил Цади. «Как ты ответишь, так и решим». «Ну, тогда Кабак», – убежденно произнес Косых. «Не готов я еще к вашим борделям. Нарвусь на паучиху какую. Еще сожрать захочет». «Так в том и весь кайф!» – весело воскликнул Цади. «Представляешь, на тебя наехали, и тут мы всем скопом вваливаемся. То-то свалка будет». «Не будет свалки», – отрезал Скорпиньета. «По крайней мере, в борделе. Ты что, не слышал, как он кабак выбрал?» «Кабак так кабак», – равнодушно произнес Цади. «Один хрен где буянить!» «Эй, чачик, ты там не умер? А ну живо разливай по второй!» Энтоморф проворно выполнил требования. «За канонира!» провозгласил цаде очередной тост. «И его предложение!» Чокнулись, выпили. Вторую косых пил уже не зажмуриваясь, поэтому увидел, как начали светлеть и исчезать стены каюты. Точно так же, не до конца, словно сделались из толстого стекла. За второй переборкой очертания предметов уже начинали расплываться. Каловые массы вместе с гнилофором остались на той же стадии прозрачности, разве что внутренности мозгов стали более четкими. «Что это мы сидим? Трезвые, как полицейские!» наклонился к нему Кали. «Давай-ка по третий!» Стены просветлели почти до самой внешней обшивки. «А что после пятого бокала будет?» полюбопытствовал Косых. «Планета прозрачной сделается». «Богом станешь», – коротко ответил Гнилофор. «Только перед тем сам растворишься. Один разум голый и останется». «А с телом что будет?» – спросил Косых, но ответа не дождался. Вместо ответа взвыл сигнал общего сбора. «Деньги пришли!» – радостно заорал Гнилофор и со всех ног рванул по коридору к главному залу. Косых и остальные музыканты поспешили за ним. Бежать по прозрачному коридору было несколько непривычно. Особенно если видишь у себя под ногами даже не стекло, а вообще полную пустоту. И притом глубокую. Корабль стал прозрачным метров на сто во все стороны. Впрочем, не настолько, чтобы не замечать препятствий в виде поворотов коридора и дверей, сквозь которые надо было проходить. Прозрачность прозрачностью, но корабельные стены не становились от этого мягче. Впереди уже виднелся зал собраний. Стараясь полностью повторять траекторию гнилофора, Косых влетел туда, отдышался и осторожно осмотрелся, чтобы, не дай бог, не наступить на кого-то незамеченного. Обошлось. Косых на ощупь отыскал ближайшее кресло и, облегченно вздохнув, уселся в него. Наконец-то не надо было никуда бежать. Присмотревшись внимательнее, Косых обнаружил в зале некоторое количество присутствующих, плюс бабулю с Ольгой, стоящих на возвышении. Капитанша выкликала собравшихся. «Кьян! Офицер! Две с половиной доли!» Из первого ряда поднялся некто, кого Косых не сумел увидеть. Через пару секунд он понял, почему. «У офицера Кьяна не было профиля. Совсем. По причине двухмерности». Косых смог его увидеть только когда он взбирался на сцену. На удивление дяди Васи Кьян, в отличие от остальных собравшихся, прозрачным становиться не хотел. Ну разве что мутно-лиловым, но не более того. такая двуногая перевёрнутая трапеция. Впрочем, руки у него тоже были. На левом крае трапеции образовалась щель. Кьян поднял треугольный сегмент своего тела чуть ли не до груди бабули. Та быстренько провела по нему небольшим аппаратиком неясного назначения, после чего Кьян вернулся на место. Назначение прибора в руках бабули Косых понял довольно быстро, поскольку следующим прозвучало его собственное имя. «Канонир Косых. Три доли». Выходить на всеобщее обозрение в своем нынешнем состоянии Косых не хотелось, но оставаться на месте было глупо, если рядом выдавали причитающиеся ему деньги. Причем не маленькие. Осторожно пощупав ногой прозрачный пол, убеждаясь в его твердости, дядя Вася направился к капитанше. Непонятно почему, ноги были ватные. Тем не менее, он ухитрился ни разу не споткнуться, поднимаясь по узкой лесенке. «С первым гонораром тебя!» На удивление вежливо поздравила его обычно грозная капитанша. Заметив некоторую растерянность косых, она наклонилась к нему и громко втянула в себя воздух. «Тритановке хряпнул», – поинтересовалась она. Косых кивнул не в силах связно ответить. «Но это ничего», – продолжила бабуля. «Давай сюда руку». Косых покорно протянул ей правую руку, на мгновение зажмурившись. Это не помогло. Веки были прозрачны, так что он увидел, как прикоснувшаяся к его руке машинка капитанши пропечатала на его запястье несколько заковыристых иероглифов. Косых почувствовал легкий зуд в руке, но тут же все и кончилось. «Что уже?» – недоуменно спросил он, но капитанша, похоже, потеряла к нему всякий интерес. «Второй пилот Тревариан!» – обратилась она в зал. «Три с половиной доли!» «А как мне с этим дальше быть?» – шепнул Косых, обращаясь к стоящей рядом Ольге. Но та нетерпеливо мотнула головой, показывая дяде Васе, чтобы тот освободил место для стоявшего под лесенкой Трива. Косых ничего не оставалось делать, кроме как подчиниться. Добравшись до первого свободного кресла, Косых развалился в нем, расслабленно созерцая свое запястье. Иероглифы жили своей собственной жизнью. Они пустили тонкие ниточки корня вглубь его руки, обвившись вокруг кровеносных сосудов. Ниточки тихонько пульсировали, окрашивая в свой коричневый цвет кровеносные сосуды косых. Иероглифы, похоже, надумали всерьез овладеть его кровеносной системой. «И как, позволю знать, этим добром пользоваться?» – поинтересовался дядя Вася, усидевшего рядом с Карпиньета. «Как хочешь, так и пользуйся», – ответил ему гитарист. «Хоть все раздай нищим, объясняю для неграмотных». Твой денежный запас сейчас полностью находится в твоем теле. Можешь считать себя одним большим кошельком. Преимущество такого кошелька – его нельзя ни очистить, ни украсть без живейшего участия в этом процессе твоего собственного тела. А насчет пользования – элементарно. Заходишь в любое заведение, заказываешь желаемое и, получив, спокойно уходишь. Обыкновенно тебя сканируют в дверях – Но если не веришь автоматике, можешь самолично пообщаться с кредитным аппаратом. Просто коснись его любой частью тела, аппарат тут же считает с тебя необходимую сумму. Все дела. «Ох уж мне эти знаки зверя!» – проворчал Косых. Жаль, что не 666 долей отвесили, но его уже никто не слушал. Скорпиньетто, услышав свое имя, сорвался с места и устремился на сцену за своими тремя четвертями доли. Косых еще какое-то время наблюдал за рассеянием денег в своем организме, но вскоре ему это надоело. Вернее сказать, не ему, а организму. Устав от новых впечатлений, мозг Косых прибегнул к самому простому и испытанному средству справляться с переизбытком информации, незаметно погрузив хозяина в легкую дрему. Очнулся он от довольно грубого пинка, разлепил глаза и несколько секунд соображал, где он находится. На третьей секунде понял, что действие тританиумной настойки прекратилось, пинавший его цади выглядел вполне обыкновенным, прямоходящим, хоботным, без всяких признаков прозрачности. «Ожил, наконец!» – довольным тоном произнес цади. «Ладно, кончай валяться, пора наружу. Ребята заждались!» «Какие ребята?» – еще не совсем оправившись от тританиумного дурмана, спросил косых, одновременно с этим осматриваясь вокруг. Зал был пуст. Похоже, он проспал всю раздачу. Ну и черт с ней. Главное, свою долю успел получить. «Какие, какие!» – передразнил его цаде. «Родные! Он тут спит, понимаете ли, а вся группа из-за него должна на корабле сидеть вместо ближайшего кабака. А ну, живо на выход!» «Ну, так бы сразу и сказал», – проворчал косых, выбираясь из кресла. «Да не дергай, я и сам двигаться могу». Сказал он нетерпеливому цаде, попытавшемуся своим хоботом ускорить дядю Васю. «Где ты говоришь, они нас ждут?» «У носового парадного входа», – ответил цади Он не солгал. Группа галактических панков действительно находилась в томительном ожидании, лениво рассевшись на посадочном поле в корабельной тени. При виде появившихся на трапе клавишника и канонира группа оживилась. «А ты говорил, умер, умер», – недовольно произнес Чачик, обращаясь к сидевшему рядом Скорпиньета. «Если умер, так что ж ты из него себе новую гитару не сделал?» «Надо же было подождать, чтобы точно убедиться», – ответил ему скорпинета «А то еще приписали бы незаконное убийство члена команды». «Ничего, жив наш канонир. Ну, теперь порезвимся». «Эй, Сади, куда направимся для начала?» «А что, есть какой-то выбор?» – поинтересовался Цади. «В Швайны Хунды, разумеется». «Куда-куда?» – ужаснулся Гнилофор. «Это ж почти на другом краю диска». «А кто тебя просил садиться на этом краю?» – резонно поинтересовался Цади. «Знаешь же, что мы всегда туда ходим». «Нет, ну хотя бы в трех парасеров», – жалобно протянул Гнилофор. «В конце концов, та же фирма, то же обслуживание». «Ладно уж», – смилостивился Цади, – «но потом в княжий вопли. Есть возражения?» Возражений не последовало. «Ну, тогда пошли», – произнес Цади. «Эй, а канонир где?» Пока Цади вычислял с подчиненными точку ближайшего разврата, дядя Вася, не интересующийся подобными тонкостями, выбрался на посадочное поле с целью осмотреться на месте. Что первое видит человек, прибывший в новый город? Вокзал. Морской, железнодорожный или аэро. В данном случае дяде Васе хотелось посмотреть на местный космопорт, но перед тем на собственный корабль. Отойдя шагов на 20 от трапа, он обернулся к сияющему оргазму. Над ним высилась металлическая гора. Дядя Вася ужаснулся, вспомнив, как эта махина въехала давеча в какое-то помещение, и попытался отыскать хоть какие-то следы столкновения. Безуспешно. Округлый корпус сияющего оргазма снаружи был еще больше, чем представлял себе косых. Разум отказывался воспринимать такие размеры. «Интересно, как такие махины вообще могут садиться здесь?» Мимоходом подумал он, но тут же прогнал эту мысль. «Вот уж действительно, много будешь думать, с ума сойдешь». Решив принимать все как должное, Косых повернулся к посадочному полю. Новое зрелище было ничуть не хуже предыдущего. Бескрайняя металлическая равнина без линии горизонта. Громадные шестигранные блестящие плиты под ногами. На этом поле виднелась парочка замысловатых объектов, менее всего похожих на космические корабли. Один нечто вроде человеческих почек, Толстая труба с прикрепленными к ней двумя громадными фасолинами. Другой, еще более непонятная конструкция из четырех пересекающихся дисков. Понять, какого они размера, не представлялось возможным. Ясно было одно – миниатюризации кораблей в галактике не увлекались. Он попытался подойти поближе к первой конструкции, но вскоре понял, что сделать это не так-то просто. Видимое расстояние здесь было весьма обманчивым. К чужим кораблям он практически не приблизился, а вот собственный. Косых обернулся. К его удивлению, он, оказывается, довольно далеко отошел от него. И, похоже, собравшаяся у входа компания была несколько обеспокоена его уходом. Садди бесновался у трапа, размахивая всеми конечностями, явно недовольный, что канонир в очередной раз отделился от коллектива. Косых поспешил обратно. Как раз вовремя. В борту сияющего оргазма открылась темная дыра, из которой выскользнуло продолговатое тело какой-то машины. Не очень большой, нечто вроде транспортного фургона. Он спланировал к собравшейся утра по группе и приглашающе растворил дверь. Музыканты устремились внутрь. Дядя Вася, убедившийся на собственном опыте, что пешие прогулки по диску действительно утомительны, последовал их примеру. Через несколько минут он забрался в транспорт. «Что, прогуляться захотелось?» – поинтересовался у него гнилофор. «Говорил же тебе Триф, утомишься пешком ходить!» Косых молча кивнул, соглашаясь. «В самом деле, зачем ходить пешком, если есть транспорт?» Дядя Вася уставился в окошко, разглядывая пролетавшее мимо металлическое поле. «Ничего, скоро прибудем», – утешил его гнилофор. «Вон, смотри, уже предместье Дешевские видно». Он ткнул пальцем в лобовое стекло. Дядя Вася послушно посмотрел туда, куда показывал гнилофор. Бескрайнее посадочное поле заканчивалось. Впереди виднелись сверкающие скопления городских построек издали больше похожее на предгорье какого-то рукотворного Эльбруса. Фургон резко дернулся бок, чуть было не выбросив расслабившегося косых из кресла. Он судорожно вцепился в подлокотники, пытаясь понять, что это было. «Входим в транспортную сеть», — усмехнулся Гнилофор. «Держись как следует, это тебе не в космосе летать». Впрочем, косых уже и сам это понял. Со всех сторон их теперь окружали подобные же транспортные средства. Сначала десятки, затем сотни. Сбоку, сверху, снизу. Садовое кольцо в час пик, только еще и в нескольких уровнях. Фургончик еще немного помотало, пока он вливался в общий поток. Затем его движение более-менее стабилизировалось. Косых глазел по сторонам. Отправившийся с вокзала автобус вез его по городу, больше всего походившему на большой каньон Колорадо. Разглядеть хоть что-то конкретное мешала большая скорость передвижения и мелькающие вокруг силуэты других машин, чьи водители вели себя не менее нагло, чем московские таксисты, подрезая друг друга и уворачиваясь от других таких же любителей острых ощущений. Впрочем, какой-то порядок в движении потока машин все-таки соблюдался. По крайней мере, никто ни в кого ни разу не врезался, пока фургон добирался до трех парасеров. Заведение было еще то. Городской каньон в этом месте расширялся довольно большой котловиной, в центре которой возвышалась причудливая тройная спираль здания трех парасеров. Заведение явно не страдало отсутствием клиентуры. Летающие и ездящие машины велись вокруг него, как мухи, заполняя нижнюю стоянку и швартуясь к причудливо изогнутым высоким стенам здания. Садди аккуратно припарковал фургон на нижней площадке. Веселая компания, оглашая воздух нестроенными воплями, выбралась наружу. Объемистый Бегелоу вышел последним. Закрыл фургон, тщательно подергав дверь, убеждаясь в полной недоступности транспорта, а затем обратил Хобот к собравшимся. ну что уроды весело спросил он к разврату готовы о, -о, -о, -о, -о радостно отозвалась толпа развращайтесь громко повелел цади и команда сияющего оргазма направилась развращаться войдя внутрь косых понял что теория о похожести всех питейных заведений в галактике на самом деле есть незыблемая аксиома три поросера блистательно подтверждали это Полупрозрачная барная стойка с несколькими завсегдатаями в разных степенях опьянения. За стойкой толстый птицеподобный бармен с вечной задумчивостью во взгляде. За столиками гуляли представители доброго десятка галактических рас. В самом деле, что еще нужно простому носителю разума для простого и незамысловатого отдыха? То же, что и везде. Отдельный столик поближе к сцене со стриптизом и так, чтобы было слышно местных лабухов. И ничего, что стриптиз выглядит как распад какой-то шевелящейся массы на отдельных червяков. Оркестр играет симфонию расстроенного кишечника крокодила, перемежающуюся воплями его недоеденной жертвы под нежное скрипичное соло. Одного столика на их большую компанию не хватило. Косых, решив не оставаться в стороне от общего веселья, ухватил ближайший пустующий стол, подтащив его к уже занятому. Столик послушно сросся с первым в одно целое, не оставив вместе контакта даже шва. Каловые массы, одобрительно хмыкнув, уселись за стол. К компании подскочил местный официант, толстая радужная амеба с множеством псевдоподий. Чего изволите? Осведомился он стандартной фразой. Сзади вопрошающе взглянул на косых. Дядя Вася понял, что право первого выбора предоставлено ему. Оплошать не хотелось. Полсекунды подумал и, поняв, что ничего экзотического придумать не получается, брякнул. «Пиво?» «Какого?» – не моргнув водянистым глазом, спросил официант. Экипаж насторожился, ожидая продолжения. «Для разминки темный шариш. Каждому он внимательно смотрелся». Но, похоже, никто из команды не был против. «И чтоб настоящий! Ну и что там у вас для поддержания интересу? Рыбной закуси не люблю, мне порешков. Арахис очищенный, чтоб не слишком привередничать. Все, пока!» «Принято!» — лаконично отозвался официант, и, хлюпнув псевдоподиями по полу, умчался выполнять заказ. «А ты смелый канонир!» — одобрительно произнес Чачик. Так вот сразу требовать запретное. Смотри, у местных неправильное отношение сложится. Почему это неправильное? Скинулся Косых. Клиент заказал, пусть исполняют. Или я не прав? Да, в общем-то, прав, отозвался Цади. Смотри только, чтоб денег хватило. А что, здесь пиво такое дорогое? Поинтересовался дядя Вася. Вроде не такой уж большой заказ. Небольшой, но конкретный, ответил Скорпиньетто. «Здесь, конечно, всё есть. Можешь хоть суп из плавника матушки-черепахи заказать, только плати по счёту». «А что, земной шариш такой дорогой?» полюбопытствовал Косых. «Да уж не дешёвый», — ответил Сади. «Вы же запретный мир, как-никак. Отсюда и накрутка». «И большая?» — спросил Косых. Сади открыл рот, чтобы ответить, но не успел. Вернулся официант, отрастивший дополнительные конечности для заказанных пятилитровых кружек с затейливыми крышками и громадного блюда с орешками. Профессиональным движением освободился от груза и тут же переметнулся к соседнему столику. Косых попытался молодцевато перехватить свою кружку в полете, но не успел. Кружка уклонилась от его хватательного движения и повисла в воздухе сантиметрах в десяти от него, как и все остальные. «Антигравитация?» – подумал Косых. «Однако удобно». И потянулся к кружке – Ухватился за ручку, сделал глоток. Пиво оказалось самое настоящее, шаришевское. Единственное, что было непривычно, пить из совершенно невесомого бокала. Впрочем, пиво, переместившись из бокала в рот, тут же обрело надлежащий вкус, послушно скользнув по пищеводу в желудок. Косых уже спокойнее сгреб из висящего над столом блюда горсть орешков. Отправил парочку в рот и тихо принялся рассматривать висящий перед ним бокал. «Хорошо сидим», – произнес он, никому не обращаясь. Команда молча глотнула пиво, соглашаясь с этим утверждением. Косых отхлебнул еще, чувствуя, что для дальнейшего расслабления данного количества пива явно недостаточно. Легкое головокружение живо напомнило ему все предыдущие эксперименты с тритановкой и прочими новыми веществами. «А что, кроме пива здесь больше ничего оригинального не имеется?» – поинтересовался он после некоторого молчания. «Ты что имеешь в виду?» – спросил Цади. «Чего-нибудь покрепче», – неопределенно отозвался Косых. «Что там обычно пираты пьют? Рому, например? И разврата побольше. А то сидим, как безденежные студенты». «Рому, говоришь?» – произнес Цади. «Не знаю, как насчет рома, но можешь заказать что-то из местного фирменного». «А эта мысль?» – оживился Косых. «Официант, быстро сюда сменю!» Тот немедленно появился на зов. «Что у вас из фирменных напитков имеется?» – осведомился Косых. Официант молча выложил перед Косых винную карту. Раздел фирменных коктейлей занимал пять страниц. Устав выбирать изребивших перед глазами фиолетовых погибелей, полицейских поцелуев – и прочих рождений сверхновых дядя Вася просто ткнул пальцем в самое первое название. «О, месье разбирается», – уважительно проронил официант, совершенно неожиданно приобретя французский акцент. «Нулевая отрава номер четыре. Сразу видно, хороший вкус. Сколько?» «Столько же», – широким жестом окинул команду косых. «Закусывать будете?» – поинтересовался Стюарт. «Да не мешало бы», — ответил Косых. «Протоплазма пассивная есть?» «Чего-чего?» — подозрительным тоном поинтересовался официант. «Ты кого это пассивным обозвал?» «Протоплазму?» — не моргнув глазом, ответил Косых. «Я ее хочу». «Сейчас получишь», — отозвался амебоподобный официант, и тут же заехал дядя Вася в ухо. «Ну дела», — произнес он, поднимаясь с полой, потирая ухо. «Это у вас закуска такая?» «Где здесь книга жалоб?» «Жалуйся сколько угодно, а пассивным не обзывайся», — ответил тот. «Ещё какие-то пожелания будут?» Косых обернулся к команде, ожидая поддержки. Однако ЦАДИ и вся остальная толпа вели себя крайне сдержанно, не без интереса рассматривая побитого косых, но и только. «Тут что, тоже нельзя стрелять в пианистов?» — поинтересовался косых. «И в пианистов, и в официантов, и в бармена», – ответил обидчивый амебоподобный. «Так что сдачи давать не рекомендую. Мигом на улице очутишься. Говори лучше, чего заказывать будешь?» «Чего-нибудь мясистого, за что у вас тут морду не бьют». о предыдущий опыт, осторожно проговорил косых. «И вообще, хорошо было бы на меню посмотреть». Официант сунул ему в руки большой лист. Косых принял его, уселся на стул и начал сосредоточенно изучать. Не найдя ничего знакомого, отдал меню сидевшему рядом Скорпиньетто. «Слушай, выбери что-нибудь съедобное, а то я в этих названиях путаюсь», – произнес дядя Вася. Скорпиньетто пробежал глазами список и щелчком хитиновых пальцев подозвал официанта. Ткнул в меню, официант быстренько кивнул, приняв заказ, и убрался в сторону кухни. «Как-то нехорошо начали», – Пожаловался косых Калидиано. «Только попросил закуску, и тут живуха. У вас тут вся обслуга такая несдержанная». «Ну, во-первых, не у нас», — ответил Кали. «А во-вторых, надо знать, что спрашиваешь. Ты бы еще у робота мыслительный блок в рабочем состоянии заказал. Официанты они тоже живые и мыслящие, если ты до сих пор не знал. Ты ж сейчас этого полужидкого оскорбил самым страшным образом». Так что благодаря матушку-черепахе, что он на службе был. Клиентов убивать запрещено», – ласково пояснил он. «Ладно, учту», – проворчал Косых, мрачно допивая пиво. Примчался официант с ромом и пятью глубокими тарелками, разметал их по столу и тут же отошел к соседнему. Косых придирчиво посмотрел на содержимое собственной посудины. «Это что?» – поинтересовался он. «Под отраву пойдёт, не волнуйся», – успокоил его Скорпиньетто. «А почему цади без порции остался?» – спросил дядя Вася. «Всё потому же», – ответил Скорпиньетто. «Он своих сородичей не жрёт. Если тебе так интересно, это ветчина из правого окорока младшего слона». Местные посчитали, что от него не убудет, а слон не возражал. Так и сделали мясокомбинат на его заднице. Весь диск кормит, ещё остаётся. «Ну, тогда вздрогнули». произнес Косых, поднимая свой бокал с нулевой отравой. «За что мы еще не пили?» «За межрасовое понимание», – провозгласил Каледиан. Отрава оказалась чуть послабее земного спирта. Косых, без всяких колебаний, ухватил с тарелки свой кусок ветчины и откусил. «Действительно пошло. Конечно, пожестче земной свинской, но как закуска лучше не придумаешь. И пламя внутри гасит, и наесться можно». После соленой слоновьей ветчины вполне разумным было повторить пиво. На этот раз косых не стал оригинальничать и попросил обычного краненбургского, с которым познакомился на сияющем оргазме. Отчасти из желания привыкать к местной кухне, отчасти из жадности, поскольку просканировав остаток денежных ресурсов, он неприятно поразился стоимости земного пива. Пять тысяч гаков за бокал – сумма внушительная. Местный подножный корм был не в пример экономичнее. Пиво с успехом повторили, затем команда допила остатки отравы, становилось скучно. «Ну что, теперь в княжий вопль?» – первым нарушил молчание Каледиан. «Надоела мне местная кухня и обслуга агрессивная», – добавил Косых. «Ладно, я как все», – лениво ответил Бегелову. «Действительно, скукотища, пора бы и порезвиться», – С этими словами компания направилась к выходу. ЦАДИ на этот раз решил воспользоваться наземным способом передвижения. Фургон приподнялся на пару сантиметров над дорогой и помчался вглубь диска. Косых в очередной раз доблестно попытался запомнить путь, но ничего не получилось. Слишком уж много вокруг было всяких блестящих витрин и соблазнительных светящихся реклам. Минут через двадцать фургон остановился. Княжий вопль оправдывал свое название. Грохот экзопанк-рока оглушил косых, едва фургон открыл выходной люк. Судя по звуковому сопровождению, заведение было веселым. Дядя Вася задрал голову, силясь различить, до куда простирается здание клуба. Но зрелище толстого слоя транспортных средств вверху еле-еле пропускало свет. Надеясь, что ни один из проносящихся над ним грузовиков не свалится ему на голову, Косых быстро вошел в широкую дверь небоскреба. Изнутри княжий вопль выглядел гораздо более спокойным. Можно сказать, по-земному. Барная стойка напоминала борт тяжелого броненосца. Толстые металлические плиты, усеянные заклепками. Борт этой крепости охранялся суровым паукообразным барменом с толстой сигарой во рту. по привычке всех барменов вселенной, шестерук меланхолично протирал белоснежным полотенцем пузатый бокал. Остальными четырьмя свободными конечностями он ловко наполнял кружки, бокалы и стопки, прицельно метая их клиентам. Механические официанты сновали по залу, выискивая недостаточно трезвых посетителей. Команда сияющего оргазма без сомнения была трезвой до омерзения. Столики здесь были крупнее, чем в трех парасерах. Сдвигать не пришлось. Плюхнувшись на стул, Косых первым делом вцепился в лист меню, недолго думая, воткнулся глазами в первые строки. «По два двойных хаоса всем», – сказал он жужжащему под боком официанту. «И чего-то простенького на закуску». На всякий случай он придирчиво осмотрел местного официанта. Убедившись, что этот тип выглядит вполне нейтральным механизмом, он уточнил. «Огурцов, солененьких, можно местных, имеются в наличии?» «Имеются», – прожужжал официант. «Ну, тащи», – сказал Косых, – ждем. Официант, понимающе, мигнул боковой лампочкой и умчался выполнять заказ. Косых хотел было высказаться насчет нового заведения, но не успел. Двойной хаос появился раньше. «Между третий и восьмой перерывчик небольшой», – Возгласил дядя Вася, подымая свой бокал с мутной жидкостью болотного цвета. Команда последовала его примеру. Опрокинули. Фирменный двойной хаос немного напомнил дяде Васе родной земной виски. Если не считать ужасающего запаха, вполне нормальное пойло. Повторять, однако, не хотелось. Дядя Вася, отключив обоняние, мужественно выхлебал остатки, И чуть подавшись назад вместе со стулом, принялся обозревать остальных окружающих, осваиваясь на новом месте. Ничего интересного он не увидел. Вокруг шатались какие-то разноцветные многорукие твари, кто-то исполнял на центральной сцене танец бешеного поросенка, кто-то вопил нечто нескладное в ультразвуковом диапазоне. Короче говоря, нормальный культурный отдых. Чувствуя неприятное жжение в горле, Косых поискал глазами заказанный огурец. Не нашел и раздраженно заорал на весь зал. «Официант, мать твою, горло дерет, закуска где?» За спиной послышался шорох, Косых скосил глаза. «Давно бы так», – удовлетворенно сказал он и попытался откусить от протянувшегося к нему зеленого и пупырчатого овоща. Овощ злобно зарычал. Косых, привыкшего за последнюю неделю куче необычного, рычание не смутило. Он повторил попытку. Уже почти укушенный дядя Вася огурец вырвался из его руки. Рычание стало громче. Дядя Вася обернулся к строптивому заказу. «Ну, у вас и порции», – уважительно произнес он. За спиной канонира возвышалось нечто двухметрового роста, издававшее восхитительный запах малосольного огурца. Вот только это нечто, похоже, было чем-то недовольно. «Если ты огурец, давай быстро на стол, нечего ломаться», безапелляционно произнес косых. «Сейчас», – грубо ответил гигантский огурец, хватая косых за грудки. «Я не понял», – завопил дядя Вася. «Что, здесь вся закуска такая буйная?» «Я сейчас покажу тебе закуску», – прорычал агрессор, крепко держа косых. «Во-первых, отмени заказ, а во-вторых...» Что там было во-вторых, косых не услышал, так как в следующее мгновение оказался где-то далеко, перевернув своим телом пару столиков. Дядя Вася встал на четвереньки, помотал головой, приходя в себя, осмотрелся. «Я что, опять кого-то оскорбил?» – недоуменно произнес он. Вместо ответа перед глазами у него мелькнул тяжелый сапог с большим количеством металлических украшений. сапог аккуратно наступил ему на левую руку а затем больно пнул в живот косых охнул и откатился в бок перевернув еще один столик быстренько Парачи отполз в бок опасаясь продолжения и попытался занять вертикальное положение одновременно оглядываясь в поисках врагов враг был рядом зеленый и пупырчатый которого косых случайно принял за свой заказ возвышался над ним насмешливо, ожидая, когда землянин наконец придет в себя. «Опять бить будут», – тоскливо подумал косых и, не чувствуя себя трусом, завопил на весь зал. «Команда! Наших бьют!» После чего Вума по мрачительном прыжке перескочил за барную стойку, ухватил в руки две бутылки покрупнее и изготовился к обороне. Бешеный огурец, похоже, не ожидал от него такой прыти, но это его не смутило. Обернувшись куда-то в бок, он тихо хрюкнул. В ответ на этот призыв из дальнего угла бара поднялись еще две личности. Одна – такой же огурец в сапогах, но, ну, может, разве что чуть поменьше первого. Второй – длинный, тощий гуманоид серовато-синего цвета, одетый в черную кожу с множеством заклепок и металлических шипов. Гуманоид подошел к стойке и ласково постучал по ней тонким трехсуставчатым пальцем. «Эй, придурок, вылезай!» – произнес он. «Не зли, ребят, отмени заказ, по-хорошему, а то умрешь очень больно!» «А если отменю, то не больно?» – поинтересовался косых. «Ты гляди, придурок, а умный!» – изумился тощий. «Придурок – это тот, кто при дураках?» – оскорбительно спросил, приготовившийся к драке косых. «Зачем отменять-то?» «Но не нравится им, когда кто-то при них огурцы жрет!» объяснил Тощий. «Тебе бы понравилось находиться в столовой для каннибалов». Я и так там нахожусь», — буркнул Косых, прикидывая, куда бежать, когда начнется заваруха. По всему выходило, что бежать некуда. Транспортный фургон заперт, а до корабля он сам не доберется. Оставалось только драться. «Эй, команда, где вы?» Сухой треск, грохот падения двух тяжелых тел. «Какие-то проблемы?» Жизнерадостно поинтересовался ча критично оглядывая собственные костыли в поисках повреждений. Убедившись в их целостности, он вновь утвердился на них, не обращая внимания на поверженные зеленые тела. Тощий гуманоид побледнел до светло-сиреневого цвета и схватился за кобуру. «Только не здесь, Лаки», – произнес шестирукий бармен, не вынимая изо рта сигару. «Или обычай забыл?» «Все проблемы только вручную, а то в раз батареи разблокирую. Подорвешься, как миленький, не посмотрю, что силовик». «Ладно», – проворчал Лаки, – «я и вручную справлюсь. Ну что, детки, сразу в хаос отправитесь или помучить немножко?» «Сам мучайся», – отозвался Косых, вслед за чем выскочил из-за барной стойки, сжимая в руках тяжелые бутылки. Ой, ты! Первый контакт!» – бестолково заорал он, запустив одно из них в Тощего, после чего перевернул ближайший стол на головы сидевших за ним клиентов. Чаочик последовал его примеру, опрокинув второй столик на Тощего. Первое правило драки в баре – если не хочешь излишнего внимания к себе, сделай так, чтобы окружающие не чувствовали себя зрителями. Команда сияющего оргазма, похоже, была знакома с этим правилом. как, впрочем, и остальные собравшиеся. Из центра зала послышался грохот и трубный рев цади, Зазвенело стекло. Мимо косых пролетело чье-то тело, впечатавшись в барную стойку. Похоже, вечер начал удаваться. Относительно тихий бар пришел в движение. Косых, еще не совсем пришедший в себя после мощного удара бешеного огурца, получил пинок в поясницу. Обернулся в поисках обидчика и заработал еще один удар, на этот раз в уже битое ухо. Поняв, что стоять на месте смерти подобно, он вскочил на клепанную стойку, быстро окинул взглядом помещение. Великолепная картина. Дрались все, не разбирая, кто прав, кто виноват и кто здесь свой. Впрочем, не совсем. Один из бешеных огурцов уже пришел в себя и сейчас осматривался вокруг в поисках косых. Дядя Вася немедленно пришел ему на помощь, спрыгнув огурцу на голову, повалил, ударил бутылкой, от которой тут же осталась треть, ткнул розочкой в чью-то чешуйчатую ногу, попытавшуюся стукнуть его под ребро, чешуйчатый взвыл и отскочил в бок, повалив сцепившегося с официантом Каледиана. Рядом с головой косых просвистел недоломанный столик. Дядя Вася подпрыгнул и бросился в центр зала. Стараясь подобраться поближе к своим, перед ним возникла жуткая оскаленная морда. Косых попытался ткнуть в нее верной розочкой, но в этот момент кто-то оторвал его от пола и швырнул куда-то в бок. Косых перелетел через барную стойку, впечатавшись всем телом в стеллаж, осыпавший его кучей бутылок. Косых скорчился, стараясь уберечь голову. Получилось. Скользя по полу, он встал на четвереньки. Перед глазами у него оказалась полка с антигравитационными кружками. Недолго думая, дядя Вася сгреб в охапку штук шесть и начал метать их в зал. Лишенная веса посуда не повредила никому, но зато равномерным слоем повисла в воздухе, мешая дерущимся. Ободренный успехом косых продолжил это занятие, пока все кружки не оказались в зале. «В конце концов, канонир я или не канонир?» Завопил он, осматриваясь в поисках новых снарядов. Таковых тут отыскалось предостаточно, как целых, так и побитых. Утвердившись на позиции, Косых продолжил метательные упражнения, на этот раз стараясь прицеливаться. Что, впрочем, не помешало ему попасть в необъятную тушу Цади. Бегелову, сцепившемуся сразу с тремя противниками, это, похоже, не повредило, а только добавило ярости. Одного зеленого псевдопопугая он тут же забросил в дальний угол бара, а оставшихся двух большеглазых кентавров столкнул лбами, и когда они свалились на пол, вдоволь потоптался по ним толстыми ногами. К этому моменту снаряды у косых кончились. Поняв, что отсиживаться за стойкой смысла нет, он выбросил оттуда чью-то бесчувственную тушу и, выбрав момент затишья перед стойкой, выскочил в зал. И тут же столкнулся с очухавшимся Лаки. Тот довольно взревел и, растопырив конечности, попер на косых. Дядя Вася не стал ждать, пока тот примет его в свои объятия и проворно подкатившись ему под ноги уронил Тощего на пол. Вслед за чем ухватил лежащий рядом стул и из положения лежа ткнул Тощего по голове. На роже Тощего появилась блаженная улыбка, и он мирно разлегся на полу, потеряв всякий интерес к происходящему. Косых быстро огляделся вокруг в поисках опасности. Не обнаружив таковой, вскочил на ноги. Контингент сражающихся уменьшился почти на треть. За его спиной какой-то чешуйчатый, увлеченно раскручивал над головой не то маленький кистень, не то большой медальон, пытаясь метнуть его в толпу дерущихся. «Снаряд!» – мелькнуло в голове дяди Васи. прыжке сделавшим бы честь любому профессиональному вратарю косых обеими руками вцепился в пролетавший над ним шарик на цепочке потеряв равновесие свалился на пол но добычу не выпустил попытался рассмотреть предмет прежде чем метнуть его во врага но тут на него свалились сразу три тела образовав кучу молу в которой косых оказался внизу с трудом засунув трофей в один из карманов он проложил себе путь наружу осмотрелся Команда «Сияющего оргазма» выглядела относительно непострадавшей, исключая инвалида чачика которого зажала в угол четверка низкорослых земноводных. Тот доблестно отбивался костылями, но было видно, что сила его на исходе. «И все на одного?» – заорал Косых, пробираясь к осажденному энтоморфу. «Кто тут еще с землянином не дрался? Подходи разом!» «Зря он это сказал». Собравшиеся, с нехорошим интересом обернулись на его вопль, а потом набросились с копом. Косых успел ухватить висевшую перед его носом кружку, отвесил пару ударов по самым близким к нему рожам, а потом вновь оказался на полу. В весьма неприятном положении, поскольку каждый из окружающих стремился отвесить косых по плюхе, а то и... После одного особо удачного удара дядя Вася потерял сознание. Последнее, что запомнилось ему сквозь пелену боли, исходившей из низа живота, было зрелище падавшего ему на голову бесчувственного тела тощего лаки. И наступила тьма. Очнулся он после очередного удара чем-то твердым по голове. Машинально попытался вырвать это твердое из рук обидчика, но получил еще одну плюху. Неболезненную, но ощутимую. «Фургон, не порть, млекопитающее!» послышался знакомый голос Цаги. Косых открыл один глаз и осмотрелся. Он висел за спиной Цаги. Массивный бегелов пытался втиснуть его в родное транспортное средство. «А, это вы!» – довольным тоном произнес он. «А я уж думал, милиция местная». «Как же, жди!» – буркнул Цаги. «Охрана здесь сперва стреляет, а потом разбирается. Да влезешь ты наконец, или опять вырубить...» «Не надо, я сам», – протестующий ответил Косых, расслабляясь, чтобы цади было проще воткнуть его в фургон. «А зато я кружку летающую спер», – похвастался он, разглядев предмет, в который он намертво вцепился перед тем, как потерять сознание. «Вот и будет, чем хвастаться», – ответил ему Гнилофор. «Больше ничего полезного не захватил?» «Проверить надо», – отозвался Косых, падая в кресло. «Так мы будем банкет продолжать?» «Будем, а как же», – ответил Гнилофор. «Швайнехун, летим. «Это хорошо», – заплетающимся языком произнёс дядя Вася, шаря по карманам в поисках трофеев. И снова потерял сознание. В себе он пришёл в совершенно неизвестном месте. Место это, впрочем, не особенно отличалось от его каюты на сияющем оргазме. Две громадные комнаты, немеряная кровать и такого же размера бар. Вот только в отличие от каюты, здесь еще было огромное окно во всю стену. За окном простирался пиратский город во всем его великолепии. Стекло и металл зданий, тучи летающих машин, а над всем этим радужная светящаяся пелена за пределье. Избитое, потное похмельное тело косых медленно продолжало вспоминать. После княжьего вопля Цади без колебаний направил фургон в швальный хунды благо половина команды уже находилась в том состоянии, когда веселье можно продолжать где угодно. Беглоу немедленно воспользовался этим. Фургон подскочил высоко вверх и по пологой кривой начал снижение к противоположному краю диска. Подпрыгнувший при посадке фургон разбудил дядю Васю, как и остальных слегка подуставших членов команды. Даже Гнилофор не стал возражать против выбора ЦАДИ. Да и к чему? Все уже произошло. Очередное питейное заведение на расстоянии шести вытянутых рук. А потому оставалось только одно. Как следует порезвиться. Что они и выполнили. В той же доблестной последовательности. Сперва немножечко выпить. После чего оскорбить кого-то из местных. Потрепанного в предыдущих двух кабаках косых на этот раз берегли. В том смысле, что помогали ему быстро упиться до того, как он отколет что-то новое первым. На этот раз драки провоцировал Ча-Чик, столь удачно размахивая своими костылями в поисках своей пивной кружки, что бармены, официанты, вышибалы и прочие клиенты разлетались в разные стороны. А дальше команда начинала вступаться за обиженного инвалида с переменным, но, как правило, положительным исходом. Из всех этих похождений Косых смог припомнить разве что вцепившуюся в него многощупальцевую тварь. Несмотря на полусознательное состояние, Косых, не желая становиться пассивной жертвой, первым вцепился зубами в обидчика, откусив тому около четырех щупалец. Покалеченный обидчик, не ожидавший такого бурного сопротивления, быстренько отвалился от Косых. Довершать дебош каловые массы принялись уже без Косых, мирно уснувшего в обнимку с потерявшим сознание обкусанным осьминогом.